Глава 18. Ник очень скоро пошел на поправку. Уже через два дня он сидел в постели и слушал сказку, которую читала ему Лори, пока я кормила его куриным бульоном. Глория читала пока медленно и запиналась через слово, но книга была ее любимая, читанная и перечитанная, так что дочь иногда просто переходила на пересказ. Ник внимательно слушал, глядя на подружку, круглыми от удивления глазами. «Как такая малявка умеет так гладко складывать буквы в слова?» не выдержал он. «Давай я и тебя научу», — улыбнулась польщенная Лори. «Ну хорошо», — буркнул Ник, сдаваясь. Старый пасечник каждый день навещал внука. Теперь он обращался к нам крайне почтительно. Ой, «Уж простите, старика, госпожа Мон, что не разобрался с перепугу, кто вы такие». «Не за что извиняться, Ник. Я сама виновата, ничего толком не объяснила». Недоразумение разрешилось, и никто из нас не держал на другого зла. Когда старик ушел, я обнаружила на лавке у входа пузатый глиняный горшок с медом. Решила, что он забыл его по рассеянности, бросилась было догонять, но Ланс со смехом остановил меня. Грейс, это наша плата за целительские услуги. Привыкай. Но, да не нужна нам плата. В деньгах мы не нуждаемся, а они. Мы его всерьез обидим отказом. Покачал головой муж. Так принято в маленьких городках, и не нам менять правила. Пришлось согласиться. Еще через пару дней маленький Ник отправился домой. Я вышла проводить, и скоро к нам присоединилась вся ватага приятелей. Лори шла впереди и выглядела очень гордо. Еще бы, ведь это мама и папа спасли ее друга. Жители подходили к калиткам и с улыбками смотрели вслед, а потом глядели на меня и наклоняли голову в знак уважения. Для них спасение мальчика стало настоящим чудом. Вернувшись, я застала Ланса за составлением списка лекарств. Пока я ходила, он отмыл спальню Лори и обеззаразил все с помощью магии. «Как-то пусто стало в доме», — вздохнула я. Муж усмехнулся. «Не переживай, долго скучать не придется. И был прав. Первой просительницей оказалась подруга Улы, Она топталась на крыльце, не решаясь войти, пока Ланс, не выдержав, сам не пригласил ее в дом. «Милки, Ула говорит, твои вы вылечили. Так, может, и мои посмотрите?» — Затараторила она. «Посмотрим, госпожа, проходите». «Я вот вам пяток яичек свеженьких взяла. Утром курочки снесли. А если маловато, то вы мне для начала один глаз полечите, а завтра я вам еще добавлю». «Этого достаточно». Ланс приобнял старушку за плечи, помогая переступить порог, провел за собой в маленькую комнатку, где стоял его стол. Мы в шутку называли комнатушку кабинетом, хотя она скорее походила на кладовку, и именно ею, вероятно, и была прежде. Я собиралась было закрыть дверь, когда увидела орка с перевязанной рукой, прогуливающегося по дорожке к дому. Не то чтобы он выбрал такое неудачное место для прогулок, Он шел к целителям, но почти у самого крыльца решительность ему изменяла и заставляла повернуть обратно. Так бы он находил бедолага, если бы я не окликнула его. «Господин...» «Только бы имя не перепутать!» «Арцы, заходите!» Вот тут-то я и поняла, что наш дом, на первый взгляд просторный, совершенно не подходил для приема больных. Мы с орком расположились в кухоньке, не самое подходящее место. К тому же господин Арци еле втиснулся в маленькое помещение. Он сразу пристроил на стол бумажный сверток, заляпанный кровью. «Говяжья вырезка», — пояснил он в ответ на мой ошарашенный взгляд. «Свежая, только что теленочка заколол». «Слава всем святым! А я-то уже успела вообразить, что в свертке отрезанный палец, который господин Арци попросит пришить на место. Для этого у нас не было ни инструментов, ни операционной». С рукой все оказалось намного проще. Трещина в кости. Я скрепила ее магией и попросила не утруждать хотя бы до вечера. Следом за орком явилась молодая женщина, которая жаловалась на плохой сон. Круги под глазами подтверждали это. Но все мои диагностические плетения сообщали о том, что женщина здорова, хотя физически и морально истощена. И я не знала, что и думать, пока не разглядела на платье подсохшие следы от грудного молока. «Вы недавно стали матерью?» «Ну, тогда...» «Естественно, зачем сообщать целителю такие важные сведения? Мы должны догадаться сами». «А малыш как спит?» «Плохо. Он не спит, и я не сплю. Плачет и плачет. Не знаю уж, что и делать». Оказалось, что у женщины мало молока. И если бы мы были в столице, я бы просто открыла шкаф и выдала специальное снадобье, составленное из десяти трав. Я снова остро ощутила нехватку необходимых препаратов. К счастью, на несколько дней поможет заклинание «Молочные реки». К вечеру подпол был забит продуктами, которых нам с лихвой хватит на несколько дней. Мы помогли многим разумным, однако меня мучили сомнения, имеем ли мы право продолжать практику. «Ланс, я знаю, я сама предлагала, но...» «У нас нет лекарств, нет инструментов, нет помещения, нет ничего, кроме наших рук и знаний. Боюсь, этого недостаточно, чтобы помочь всем». «Так и есть», — согласился муж. «Именно поэтому я завтра еду в высокие соколки, чтобы закупить все самое необходимое. А помещение? Что-нибудь придумаем. Надо поговорить с мэром». Мы не собирались обустраивать в Змеиной горе больницу, но, похоже, у святого Умберта были на этот счет свои планы.